Частица 47. 2 апреля 1921 года Эйнштейн с Эльзой прибыли в Америку. Вместе с ними на корабле находилась делегация Всемирной Сионистской Организации во главе с ее президентом Хаимом Вейтсманом, талантливым и успешным биохимиком, который впоследствии стал первым президентом Израиля. И именно по приглашению Вейтсмана Эйнштейн отправился в это путешествие, можно даже сказать по его настоянию. Делегация хотела собрать средства для помощи еврейским поселенцам в Палестине, в частности, для строительства еврейского университета в Иерусалиме. Эйнштейн прекрасно понимал, что он приглашен в поездку в рекламных целях. Когда пароход Роттердам с Эйнштейном и Вейтсманом на борту пришвартовался в гавани Нью-Йорка, их уже встречала толпа репортеров. Было холодно. На Эйнштейне толстое серое пальто и фетровая шляпа, в одной руке футляр со скрипкой и в другой трубка. Полчаса Эльза и Альберт позируют перед фотокамерами, а затем Эйнштейна устраивают пресс-конференцию, от которой он даже получает некоторое удовольствие. «Не смогли бы вы изложить теорию относительности в одной фразе?» – спрашивает репортер. «Всю свою жизнь я пытался изложить ее в одной книге», – отвечает Эйнштейн, «а вы хотите, чтобы я объяснил ее одной фразой?» Вейтсмана спрашивают, удалось ли ему понять теорию относительности из объяснений Гера-профессора. «Пока мы плыли, Эйнштейн каждый день растолковывал мне свою теорию», — ответил он. «И к моменту нашего прибытия сюда я полностью убедился, что сам он ее понимает». Буксирный катер подвозит их к берегу, играет духовой оркестр. Затем кортеж отправляется в многочасовую поездку по еврейским кварталам Нижнего Истсайда. И, наконец, незадолго до полуночи совершенно вымотанные они прибывают в отель Комадор. На всех крупных мероприятиях Эйнштейн говорит мало. На одном из них, где присутствовало 8 тысяч человек, он произнес только три фразы. «Ваш лидер, доктор Вейтсман, говорил за всех нас и говорил хорошо, слушайте его, и у вас все получится. Вот все, что я хотел сказать». В мэрии на официальном приеме в их честь он вообще ничего не сказал. Но если Вейтсмана поприветствовали лишь вежливыми аплодисментами, то Эйнштейна подняли на руки и пронесли к машине сквозь ликующую толпу. После трех недель в Нью-Йорке Эйнштейн и группа делегатов посетили Белый дом, где встретились с президентом Уорреном Хардингом. Когда Хардинг позировал на фотосессии с Эйнштейном, его спросили, понимает ли он теорию профессора. Президент улыбнулся и признался, что совершенно ничего в ней не понимает. В Национальной академии наук США ежегодно устраивается собрание, где удостоенные наград ученые делают большие доклады о своих исследованиях. Так было и в 1921 году. Выступили палеонтолог и специалист по птицам Северной Америки. Принц Монако Альберт, увлеченный океанограф, рассказал о своих исследованиях, которые провел на построенных специально для этой цели яхтах. Сразу несколько специалистов по анкилостомам произнесли все более утомительные речи. Эйнштейн наклонился к сидевшему рядом с ним голландскому дипломату и, улыбнувшись, тихо сказал, «Я только что придумал новую теорию вечности». Турне Эйнштейна продолжилась в Чикаго, Принстоне и Нью-Хейвене. За два дня, проведенных в Бостоне, он побывал на шести приемах, завтраке с бизнесменами, обеде и кошерном ужине с участием пятисотен человек. В Хартфорде его автомобиль сопровождал кортеж из примерно сотни машин, а впереди ехали мотоциклы с полицейскими, автомобили с духовым оркестром и еще один с четырьмя самыми известными местными раввинами. По пути следования кортежи его приветствовали 15 тысяч зрителей. Улицы, магазины, дома и машины были увешаны американскими, еврейскими и почему-то английскими флагами. Дети преподносили Эйнштейну цветы. Имеется в виду, по-видимому, флаг всемирной сионистской организации. В Кливленде в день приезда Эйнштейна большинство еврейских бизнесменов отпустили своих служащих с работы раньше обычного. Когда Эйнштейн с Вейтсманом вышли из поезда, их встречали тысячи горожан, которых удерживала от слишком бурного проявления чувств группа отставных еврейских ветеранов в военной форме. Клевлинский кортеж, на этот раз из двухсот автомобилей с военным оркестром впереди, проехал по городу, доставив Эйнштейна и Вейтсмана в отель. Люди хватали за машину Эйнштейна и вскакивали на подножки, а полиция их отгоняла. По дороге они остановились только раз, да и то всего на 10 минут. в еврейской школе для встречи с директором, учителями и двумя тысячами учеников. Позже, в тот день, Эйнштейн с Уитсманом присутствовали на банкете с участием 600 гостей. Вернувшись в Нью-Йорк в конце мая и готовясь к отъезду домой в Европу, Эйнштейн признался своему другу Микеле Бесса, что ему приятно оказаться полезным, но эти два месяца были изнурительными. «Лишь чудом я выдержал это».